На наши крики прилетала ба, и следующие полчаса, угрюмо сопя и отсвечивая в пространство зудящими вывернутыми ушами, мы приводили в порядок Манин гардероб. Труд не только облагораживает, но и сближает, так что по ходу уборки мы обратно мирились, а к концу были готовы к новым, не менее захватывающим приключениям. В течение дня... Манька редко бывала у себя и даже домашнее задание норовила делать за кухонным столом. Там ей было уютнее. Да и баба постоянно крутилась рядом и могла помочь в решении сложной задачи. В комнате моя подруга предпочитала спать и дуться. И если по какой-то причине ей хотелось высказать миру свое фи, она прикрепляла магнитиками к металлической рамке на двери небольшой плакат с надписью «Вход запрещен». и закрывалась в комнате. Сегодняшнее утро явно заслуживало очередной Маниной протестной эскапады, поэтому, когда Ба пошла разговаривать с внучкой, она наткнулась на запертую дверь и плакат с грозным предупреждением. «И чего?» — спросила Ба в дверь. «Мне сюда совсем вход запрещен?» «Совсем!» — мигом отозвалась Манька в замочную скважину. «А если я извинюсь?» Поздно извиняться, надо было сразу. «А если я оладьи сделаю?» «Все равно», — не дрогнула Манька. «Непростые оладья, дрожжевые, пышные, румяные...» За дверью сердито закопошились. Баба бедно хмыкнула, встала руки в боки. «Ладно, я пойду замешивать тесто, а ты пока думай». «Мам, ну чего вы поспать не даете?» крикнул из своей комнаты дядя Миша. — да вот дочь твоя чудит и ничего я не чужу моментально огрызнулась манька ну все я пошла как только надоездутся спускайся вниз я тебе расскажу от чегого умер дарвин а ты точно знаешь от чего он умер точно знаю скажи манькин любопытный глаз сканировал пространство через замочную скважину Ба наклонилась и поймала вороватый взгляд внучки за секунду до того, как та отпрянула от двери. — А не скажу. Когда выйдешь, тогда и расскажу. — Очень надо, — рассердилась Манька. — Ну, как хочешь, — засмеялась Ба и пошла вниз по лестнице. На кухне она первым делом включила радио. пока диктор, дребезжа лучом счастья в голосе, рассказывал, как пышно взошли озимые по всем полям нашей необъятной родины, ба ходила лицом едко комментировала каждое его слово. Далее, под аккомпанемент трагических новостей о бедственном положении шахтеров боливийского департамента Арура, она распустила в теплом молоке дрожжи, чуть посолила, поставила миску с опарой на теплую батарею, чтобы быстрее расходилось. Пока дрожжи думали, Ба бегала на задний двор, насыпала курам зерна, долила в поилку воды. Забрала четыре яйца, пятая трогать не стала, оставила в коробке. Потому что если забрать все яйца, то куры разбредутся по курятнику и будут нестись по углам в разброс. Прибежала морозная домой, разбила в опару три желтка, Добавила по столовой ложке сахара и растопленного сливочного масла, а также полчашки сметаны, замесила негустое тесто. Отдельно взбила в пышную пену белки, аккуратно вела в тесто. Размешала деревянной лопаточкой, накрыла крышкой, завернула в теплое одеяло, поставила доходить. Растопила полпачки сливочного масла и взбила его со стаканом липового меда. Получился вкусный соус для оладий. Заварила в пузатом керамическом чайничке заварки, открыла банку клубничного варенья. Дядя Миша не ел меда и сладкого предпочитал только варенье. Довольная собой, села попить чаю. Прислушалась. Наверху было тихо. «Надо бы сходить посмотреть, что она там творит», — решила ба, допила чай, ополоснула чашку и, стараясь не скрипеть деревянными ступеньками, поднялась на второй этаж. Первое, что бросилось ей в глаза, был густый, исписанный неровными каракулями плакат. Ба поправила на переносице очки и подошла ближе, чтобы лучше разглядеть новые надписи. Манюня, конечно же, не ударила в грязь лицом и расцветила плакат очередными душевынимающего содержания воззваниями. «Вход запрещен всем, кто смеется. Комната! Капитана!» Королевского флота Марии Шац Михайловны. Магистра наук, члена Королевского общества 1845 года. Год рождения, 1970 год, 11 ноября. Год смерти не умырла, живая. Ба прыснула. «Смеешься?» — мигом засворливилась замочная скважина. «Ну что ты закашлялась, ба? Мне совсем не до смеха». «Нравится?» — оттаяла скважина. «Очень нравится. А что такое 1845?» «Где?» «А вот на плакате. Ты написала член королевского общества 1845». «Я не знаю. Переписала из книжки, просто добавила свое имя. Теперь я капитан королевского корабля, и вход тебе сюда все равно запрещен». а чего же ты, капитан королевского корабля и магистр наук, без ошибок переписать не смогла?» «Где?» «А вот тут и тут», — боткнула пальцем в плакат. «Еще вот здесь». «Я лично три ошибки насчитала. Выйди, я тебе покажу». «Не выйду, ты ругаться станешь». «Не стану я ругаться». «А я говорю, что станешь». «А я говорю». Баня успела закончить фразу потому что дверь соседней комнаты с шумом распахнулась, и оттуда выснулся всклокоченный дядя Миша. «Я так понял, в законный выходной мне таки выспаться не дадут». «Пока не научишься правильно застегивать пижаму, точно не дадут», — парировала Ба. «Надо же было аж на две пуговицы промахнуться». «Это потому, что я приблизительно застегивался уже в темноте». «А что тут у вас происходит?» Ба кивнула в сторону плаката. «Да вот, моя внучка сегодня с 6 часов утра на ногах. Обрати внимание на ее регалии. Любой нобелевский лауреат обзавидуется». Дядя Миша прищурился, чтобы разобрать Манины каракули. «Магистр наук? Ну надо же! А почему вход в комнату запрещен?» «Потому что Ба смеется надо мной», — пропыхтела Манька. «Ничего я не смеюсь». Я даже в полном восторге от твоей научной версии о смерти Дарвина. За дверью воцарилась недоверчивая тишина. «А что за научная версия?» — шепнул дядя Миша. «Пусть она сама тебе расскажет», — хихикнула Ба. «Дочка!» — постучался в дверь дядя Миша. «У тебя тут на плакате написано, что вход запрещен всем, кто смеется. Но я-то над тобой не смеюсь. Мне-то ты можешь открыть?» «Не могу!» — прогудела Манька. «Ты будешь ругаться!» «Да не буду я ругаться!» «А я говорю, что будешь!» «А я говорю...» Ба, какое-то время с благодушной улыбкой прислушивалась к перебранке родных, но вдруг всполошилась и напряглась. «Одну минуточку!» «Мария, деточка, а ну-ка признавайся, что ты натворила! Ведь дело не в плакате, так? Ты зачем заперла дверь?»